Глава 54. Маленькая шкатулка цвета сердечной боли. 1 и 2 декабря 1816 года. В воздухе что-то тихо щёлкнуло, затем подул ветерок, словно принеся с собой свежий воздух и одновременно покончив с дурным запахом. Странный несколько раз моргнул Придя в себя, он первым делом подумал, что осуществилась вся его сложная схема. Перед ним стоял кто-то, без сомнения, эльф. Тут Стрэндж обнаружил, что не помнит своих предыдущих действий. Он вытащил из кармана часы и внимательно посмотрел на циферблат. С того момента, как он выпил на стойку, прошел почти час. «Прошу прощения». — произнес волшебник. — Понимаю, что вопрос звучит странно, но, тем не менее, я о чем-нибудь вас просил? — О понюшке? — ответил незнакомец с волосами как пух. — О понюшке? — Вы попросили понюшку табаку? — Когда? — Что? — Когда просила понюшки? — С минуту назад. — А-а-а! О, хорошо! Не беспокойтесь, пожалуйста, я уже в ней не нуждаюсь. Джентльмен с волосами как пух поклонился. Стрэндж понимал, что растерянность и смятение отражаются на лице. Он читал, что ни в коем случае нельзя показывать представителям этого коварного племени недостаточность своих знаний, а потому попытался скрыть озабоченность за саркастическим взглядом, потом, вспомнив что еще более нежелательно показаться высокомерным и тем рассердить духа, он прикрыл сарказм улыбкой, но в конце концов все-таки вернулся к первоначальному озадаченному выражению лица. Стрэндж не заметил, что джентльмен чувствует себя настолько же не в своей тарелке. — Я призвал тебя, — заговорил волшебник, — ибо давно хотел, чтобы кто-нибудь из твоего племени помогал мне и давал советы в вопросах магии. Это небольшое вступление Стрэндж репетировал несколько раз, и теперь был рад обнаружить, что звучит оно уверенно и вполне убедительно. К сожалению, он тут же всё испортил, тревожно уточнив. Я упоминал об этом раньше? Джентльмен промолчал. Меня зовут Джонатан Стрэндж. Возможно, тебе приходилось обо мне слышать. Сейчас я как раз подошёл к самой интересной точке своей карьеры. Думаю, не будет преувеличением сказать, что от моих действий в ближайшие месяцы зависит будущее английской магии. Не откажи в помощи, и твоё имя прославится, как имена Тома Голубое седло и мастера Уичерли. Фу, с отвращением фыркнул гость. Какие низкие личности. Правда? удивился странш. Не знал. Он решил наступать. Я обратил на тебя внимание благодаря, волшебник поискал подходящее выражение, тем услугам, которые ты оказывал королю Англии. Что за мощь, какая изобретательность! В наши дни английской магии так не хватает размаха и вдохновения, она утратила огонь и энергию. Выразить не могу. Как устал решать одни и те же скучные задачи при помощи одних и тех же скучных заклинаний. Твоя магия совсем иная. Она меня изумила, а мне так не хватает неожиданностей. Джентльмен поднял бровь, точно такую, какая должна быть у эльфа, словно не возражал изумить Джонатана Стрэнджа. Стрэндж возбуждённо продолжал Спешу уведомить, что в Лондоне живёт один старик по имени Норрл, своего рода волшебник. Узнав, что ты мне помогаешь, он придёт в ярость. Норрл изо всех сил попытается нам помешать. Однако я не сомневаюсь, что вместе мы сумеем оставить его далеко позади. Казалось, гость уже перестал слушать. Он осматривал комнату, останавливая пристальный взгляд на каждом из находящихся в ней предметов. Тебе что-нибудь здесь не нравится? Кто интересовался Стрэндж, скажи, если так. Наверное, твоя магическая чувствительность куда острее моей. Однако и мне кое-что мешает творить магию. Наверное, у всех так. Салонка, рябина, освещённый облаток, всё это выбивает меня из колеи. Не то, чтобы я был не в состоянии практиковать вблизи обозначенных предметов, но их всегда приходится учитывать. Если тебе здесь что-нибудь не нравится, только скажи, я тут же уберу. Джентльмен смотрел, словно не понимая, о чём Стрэндж говорит, потом воскликнул: "Моя магическая чувствительность. О да! Как ты проницателен!" — Моя магическая чувствительность и впрямь необычайно велика. Она говорит, что ты недавно заполучил объект колоссальной мощи. Что именно? Кольцо против заклинаний? Чаша видений? Что-нибудь в этом роде? Поздравляю! Покажи мне эту вещь, и я немедленно расскажу, откуда она и как ей пользоваться. — Вовсе нет. Удивлённо возразил Стрэндж: "У меня ничего такого нет". Джентльмен нахмурился и вновь начал обыскивать глазами комнату. Сначала взгляд его упал на ночной горшок, выглядывавший из-под стола, потом на траурный перстень с миниатюрой ангела на слоновой кости, и наконец на расписную бамбаньерку, в которой когда-то лежали конфеты. Так может быть, этот предмет попал к тебе случайно. Поинтересовался он. Такие вещи могут проявлять огромную мощь, даже если сам волшебник понятия не имеет об их сверхъестественной силе. Не думаю, возразил Стрэндж. Вот бамбаньерка, бон например, куплена в Генуе у кондитера, и там в магазине таких ещё множество. странно, если бы она обладала магической силой, а другие нет. Конечно, согласился джентльмен. Здесь нет ничего необычного. То есть, быстро добавил он, ничего необычного для жилища столь гениального мага. Наступила короткая пауза. Ты не ответил на моё предложение, нарушил молчание Стрэндж. Ты не можешь принять решение, потому что недостаточно меня знаешь. Это вполне понятно, так и должно быть. Через день-другой я позволю себе снова тебя вызвать. Тогда мы поговорим подробнее. Очень интересно было побеседовать, воскликнул джентльмен. Надеюсь, наши беседы продолжатся, вежливо заметил Стрэндж и поклонился. Джентльмен поклонился в ответ. Стрэндж освободил джентльмена от заклинаний, и тот мгновенный исчез. Волнение Стрэнджа возросло до предела. Он чувствовал, что необходимо сесть и подробно с научной достоверностью всё описать. Однако хотелось другого: прыгать, петь, хлопать в ладоши. Он и впрямь вспомнил несколько фигур контрданса. Не будь деревянный человек надежно укреплен на деревянной колонне, Стрэндж подхватил бы его и закружил по комнате. Выплеснув восторг, он ощутил острое искушение написать Норреллу и даже уселся за письмо, исполненное триумфа и сарказма. «Вы, разумеется, будете счастливо узнать!» Однако скоро передумал. Это лишь спровоцирует его на какой-нибудь акт мести. Например, уничтожить мой дом или что-нибудь в таком роде. Ха. Как же он разъярится, когда я вернусь в Англию. Новость необходимо будет придать гласности немедленно, даже не буду ждать следующего номера Фамилуса. Слишком долго. Мюррей, конечно, обидится, но что поделаешь? Лучше всего подойдёт Times. Интересно. Что это он говорил насчёт колец могущества и ночных горшков? Наверное, просто пытался понять, как мне удалось добиться его прихода. Даже появление самого Джона Асгласса и получасовая беседа с ним не смогли бы настолько обрадовать Стрэнджа. Единственным неприятным моментом во всей этой истории оставалось воспоминание, не то отрывочное, а в форме которую на сей раз принял его безумие. Наверное, я превратился в ласельца или дролойта, какой ужас. На следующее утро Стивен Блэк отправился выполнять поручение сэра Уолтера. Нанёс визит банкиру на Ломбард-стрит, поговорил с портретистом на Литл-Бритон. Передал портнихи на Феттер-лейн заказ на платье для леди Поул. В следующем в списке стоял визит к адвокату. Медленно кружился мягкий тяжёлый снег, вокруг раздавались привычные звуки лондонского Сити: фырканье и топот лошадей, громыханье экипажей, крики уличных продавцов, стук дверей, смягчённые снегом шаги множества людей. Стивен остановился на углу Флит-стрит и Миттер-корт. Едва он вынул из кармана часы, подарок джентльмена с волосами как пух, все звуки внезапно стихли, словно их отрезали ножом. Стивен, будто на мгновение оглох, но ещё не успев испугаться, заметил, что это вовсе не единственное изменение. Улица внезапно опустела: ни людей, ни кошек, ни собак, ни птиц. Все вдруг куда-то исчезли. А снег? Вот уж странность, так странность. Внезапно белые мягкие хлопья, большие, словно савиряны, неподвижно повисли в воздухе. Магия, недовольно подумал Стивен. Он немного прошёл по Миттеркорт, по пути заглядывая в витрины. Огни светились, товары лежали на прилавках, Шелк, табак, ноты. В камине горел огонь, однако пламя словно замерло. Оглянувшись, он заметил, что проложил подобие туннеля сквозь снежное кружево. Из всех странностей, виденных в жизни, это казалось самой необычной. Вдруг откуда-то раздался яростный голос. Я считал себя совсем свободным от него. Какие уловки он использует? Перед Стивеном внезапно материализовался джентльмен с волосами как пух. Лицо его горело, а в глазах сверкали молнии. Потрясение было настолько сильным, что на мгновение Стивен испугался, как бы не упасть в обморок. Однако он прекрасно знал, как высоко джентльмен ценит самообладание и спокойствие, поэтому тут же взял себя в руки и спрятал страх. «Свободным от кого, сэр?» Срывающимся голосом уточнил он. «Да от волшебника же, Стивен! От волшебника!» Я думал, он раздобыл какой-то мистический предмет, который и выдал ему мое присутствие. Однако так ничего интересного в его комнате и не нашел. А сам он клянется, что понятия не имеет, о чем я говорю. «На всякий случай за прошедший час я быстренько обижал земной шар». и проверил все кольца могущества, все магические кубки и жезлова. Абсолютно все на месте, там, где я и предполагал их увидеть. Из этого отрывочного рассказа Стивен понял, что волшебнику всё-таки удалось вызвать джентльмена с волосами как пух. Ведь было время, сэр, заметил он, когда вы желали помогать волшебникам, колдовать для них и выслушивать их благодарности. Так вы спасли Леди Пол, правильно? Может быть, и сейчас всё окажется неплохо. О, возможно. Однако я так не думаю. Послушай, Стивен, помимо неудобств, которые могут доставить его вызовы в любой миг, когда ему заблагорассудится. Полчаса, проведённые у него, оказались сущим мучением. Как много он говорит. Самый чеславный человек из всех, с кем мне приходилось иметь дело. Такие натуры, способные говорить лишь о себе, не слушая собеседника, мне глубоко отвратительны. Вы правы, сер, это так раздражает. Кстати, раз вы будете заняты с волшебником, нам придётся отложить моё восшествие на английский престол? Джентльмен. ризнёт что-то очень сильное на своём собственном языке, скорее всего, ругательство. Полагаю, ты прав. И это возмущает меня больше, чем всё остальное вместе взятое. Он на мгновение задумался. А может, всё не так уж и плохо? Английские волшебники очень глупые. Они обычно требуют одного и того же. Те, что победнее, просят нескончаемых запасов репы или каши. Богатые мечтают лишь о еще большем богатстве. Ну а молодые хотят любви какой-нибудь принцессы или королевы. Как только он что-нибудь из этого попросит, я тут же исполню его волю, и на его голову неизбежно обрушится поток бед. Так бывает всегда. Он отвлечется, а мы с тобой займемся английской короной. О, Стивен, как я рад, что пришёл к тебе! Ты разумнее всех на свете. Гнев джентльмена мгновенно улетучился, сменившись восторгом. Из-за туч внезапно выглянуло солнце, и замерший снегопад засиял и заблестел. Хотя Стивен не мог сказать, было ли это делом рук джентльмена или случайностью. Он был и заметил, что ничего не предлагал, но тут джентльмен исчез. Снова появились лошади, повозки, люди, кошки, собаки, и Стивен сразу наткнулся на какую-то толстую особу в темно-красной мантилье. Стрэндж поднялся с кровати в отличном расположении духа, потому что проспал без перерыва восемь часов к ряду. Впервые за долгое время он не вставал ночью колдовать. В награду за успешный вызов эльфа волшебник решил устроить себе день отдыха. В 10 минутами он явился в палаццу, где снимали квартиру Грейстилы, и нашёл семейство за завтраком. Приняв приглашение присоединиться, Стрэндж съел несколько горячих булочек, выпил большую чашку кофе и заявил мисс Грейстил и тётушке Грейстил: что находится в их полном распоряжении. Тётушка Грейстел с удовольствием уступила положенную ей долю внимания племяннице. Мисс Грейстел и мистер Стрэндж провели утро в совместном чтении книг по магии. Часть книг была из собственной библиотеки Стрэнджа, а часть Флора приобрела по его рекомендации. Здесь оказалась и история короля Ворона для детей. Ортис Хеда и «Хикменовская жизнь Мартина Пейла» и «Анатомия Минотавра» Хизер Грея. Стрэндж познакомился с ними, когда только начинал заниматься магией, и сейчас дивился граничащей с наивностью простоте изложения. Читать их вслух для мисс Грестил оказалось самым приятным занятием на свете. Еще интереснее было отвечать на ее вопросы и выслушивать комментарии, заинтересованные, умные и немного чересчур серьёзные. В час дня, после того, как перекусили варёным мясом, тётушка Грейстил заявила, что они засиделись в четырёх стенах и предложила отправиться на прогулку. Вы, мистер Стрэндж, должны обрадоваться такой возможности. Учёные нередко пренебрегают эмоциям. Грустная у нас жизнь, мадам. Жизнерадостно согласился Стрэндж. День выдался замечательный. Они долго бродили по узким улочкам и увидели множество всего интересного: небольшое скульптурное изваяние собаки с костью в зубах, усыпальницу святого, о котором никогда прежде не слышали, окно какой-то квартиры с занавесками, которые издали представлялись сшитыми из тяжёлого старинного кружева, а оказались паутиной. густой, огромный, занявший всю комнату. С ними не было чучероны, чтобы разъяснить эту диковинку. Спросить тоже было некого, и путешественники развлекались собственными догадками. Перед самым наступлением сумерек компания вышла на небольшую прохладную площадь, центром которой служил колодец. Место выглядело странно пустынным и одиноким. Под ногами лежали древние камни. Окон было на удивление мало. Дома вели себя так, будто за что-то обиделись на площадь и повернулись к ней спиной. Жизнь теплилась в одной единственной лавчонке, где торговали исключительно рахат-лукумом, зато в огромном разнообразии всех цветов и запахов. Лавчонка оказалась закрыта. Но мисс Грейстел и тётушка Грейстел заглянули в окно и принялись обсуждать, сумеют ли завтра найти площадь и магазинчик. Стрэндж просто гулял, ни о чём в особенности не думая. Воздух приятно холодил, в небе повисла первая вечерняя звезда. Вдруг за спиной раздался странный скребущий звук, и Стрэндж обернулся. В самом тёмном углу площади Стояло нечто. Ничего подобного ему видеть не приходилось. Предмет был черным, настолько, что мог бы состоять исключительно из окружающей темноты. Его верхняя часть имела форму старомодного портшеза, как и в бате носят богатых пожилых особ. Окна закрывали темные занавески. Однако ниже окон портшез переходил в туловище и, и ноги огромной чёрной птицы. Птица была в чёрном цилиндре и с чёрной тросточкой. Глаз у неё не было, и всё же Стрэндж не сомневался, что странное создание смотрит на него. Тростью оно скребло по мостовой, от чего и раздавался звук. Наверное, Стрэндж должен был испугаться. В мозгу замелькали заклинания рассеивания, заклинания избавления, заклинания защиты, однако он как-то не сумел ухватиться ни за одно из них. Хотя существо исходило злом и недоблагожелательностью, странно ощущал, что оно не несёт опасности ни ему самому, ни другим, скорее предвещает некое грядущее зло. не успел он задуматься о том, как грейстил воспримет появление этого чудища, как в мозгу что-то внезапно сдвинулось. Видение исчезло, а на его месте появилась солидная фигура доктора Грейстила. Да! Перед Стрэнджем стоял мистер Грейстил в чёрном костюме и с тростью в руке. Но доктор явно ждал ответа. Я «Прошу прощения», — отозвался Стрэндж. «Вы что-то говорили? Я просто... просто задумался». «Я всего лишь поинтересовался, не собираетесь ли вы сегодня с нами пообедать?» Стрэндж молча пристально смотрел на него. «В чем дело? Вам не здоровиться?» Заволновался доктор и взглянул на приятеля так, словно что-то в лице и манерах волшебника сказали, Ему очень не нравится. Нет-нет, уверяю вас, ответил Стрэндж, и я с радостью с вами пообедаю. Ничего не может быть лучше. Правда, я обещал лорду Байрону, что в 4 часа сыграю с ним несколько партий в бильярд. Надо взять гондолу, чтобы не идти обратно пешком. Мне кажется, Луиза устала сильнее, чем готова признаться. Речь шла о тётушке Грейстел. Где вы встречаетесь, если милостью? Какой адрес назвать гандальеру? Спасибо, отказался Стрэндж. Но я с удовольствием пройдусь пешком. Ваша сестра права, мне не достаёт свежего воздуха и движения. Узнав, что мистер Стрэндж собрался возвращаться отдельно от их маленькой компании, мисс Грейстил расстроилась. Дамы и мистер Стрэндж прощались исключительно долго, несколько раз напоминув друг другу, что через несколько часов встретятся снова. Доктор Грейстел начал терять терпение. Грейстел и направились в сторону канала. Стрэндж следовал в отдалении. Несмотря на жизнерадостные заверения в собственном здравии, он чувствовал себя совершенно разбитым. Попытки объяснить видения игрой света и тени успехом не увенчались. Приходилось признать, что больше оно походит на возвращение старухиного безумия. Как неприятно. А я-то думал, что действие на стойке уже прошло. Видит Бог, больше ее принимать нельзя. Если этот дух откажется мне служить, надо будет придумать что-то другое. Стрэндж вышел из переулка к каналу и увидел, что Грейстил и садятся в гондолу, причём какой-то джентльмен подаёт руку мисс Грейстил. Сначала он показался незнакомым, но скоро стало видно, что блестящие на солнце волосы джентльмена очень напоминают пух. Стрэндж поспешил к нему. Какая красивая молодая дама, воскликнул джентльмен, едва гондола отчалила от набережной. Глаза его возбужденно блестели. «Она замечательно танцует, так ведь?» «Танцует?» — переспросил Стрэндж. «Честно говоря, понятия не имею. Правда, в Генуи нам предстояло вместе отправиться на бал, однако у нее разболелись зубы, и мы не пошли». «Ну, а своим появлением ты меня удивил. Я полагал, что должен специально тебя вызывать». «А-а-а!» «Да я просто задумался о твоем предложении заняться магией вместе и решил, что план этот просто великолепен!» «Рад слышать!» — прячу улыбку, ответил Стрэндж. «Однако ответь мне на один вопрос. Несколько недель я безуспешно пытался тебя вызвать. Почему ты не приходил раньше?» «О, это очень легко объяснить!» — воскликнул джентльмен и... и начал что-то подробно плести о некоем кузене, очень злом и очень ревниво относящимся к его талантам. Тот якобы ненавидит всех без исключения английских волшебников и умудрился так исковеркать заклинаниями мистера Стрэнджа, что джентльмен с волосами как пух до вчерашнего вечера не слышал его призывов. Рассказ звучал чрезвычайно путанно, но Стрэндж, хотя и не поверил, Ни единому слову делал вид, будто верит, и время от времени кивал в знак согласия. А чтобы выразить признательность за оказанную честь, продолжал джентльмен: "Я готов исполнить любое твоё желание". "Любое желание?" переспросил Стрэндж, проникчиво взглянув на собеседника. "Если я правильно понимаю, обязывающее соглашение Ты не можешь отказать мне ни в чём, что я назову, правильно? И не смогу, и не захочу. И что же? Я могу просить о богатстве и власти над миром, обо всём таком? Разумеется, с готовностью ответил джентльмен. Он поднял руки в знак того, что можно начинать. Дело в том, что мне этого ничего не нужно. Я нуждаюсь главным образом в знаниях, кто последний из английских волшебников имел с тобой дело. Наступила пауза. О, уверяю, это так скучно, наконец заговорил джентльмен. А теперь к делу. Чего же ты желаешь больше всего? Собственное королевство? Прекрасную даму? книгиня Полина Бургеза, восхитительная женщина, и я могу в мгновение ока доставить её сюда. Странж открыл был рот, чтобы заговорить, но вдруг засомневался. Говоришь, Полина Бургеза? В Париже я видел её портрет. Он всё-таки сумел собраться и вернулся к делу. Сейчас меня такое не интересует. Лучше расскажи о магии. Например, о том, как обернуться медведем или лисой. Как называются три магические реки, протекающие по королевству Агрыс? Ральф Стокси полагал, что они оказали немалое влияние на историю Англии. Так ли это? В языке птиц содержится упоминание о заклинаниях, налагаемых с помощью цветов. Что ты об этом знаешь? И что означают камни в Донкастерских квадратах? Джентльмен шутливо вскинул руки, словно сдаваясь. Сразу столько вопросов. Он рассмеялся. Смех, конечно, должен был прозвучать весело и беззаботно, однако получился несколько натянутым. Ну так ответь хоть на один, на любой, какой больше нравится. Джентльмен лишь любезно улыбнулся. Странж смотрел на него с нескрываемой неприязнью. Судя по всему, предложение не распространялось на знания, а касалось только вещей. Если бы Странж захотел сделать себе подарок, он бы спокойно пошёл и купил что угодно. А если бы вдруг захотел познакомиться с Полиной Боргезе, то мог бы отправиться к ней с визитом. Тут магии не нужна. Как же ему И тут в голову пришла мысль. Принеси что-нибудь, что осталось у тебя от работы с предыдущим английским волшебником. Произнёс он вслух. Что? поражённо переспросил джентльмен. Нет, тебе это вовсе не нужно. Совершенно бесполезный пустяк. Подумай снова. Просьба Стрэнджа явно чрезвычайно его встревожила, хотя и непонятно почему. Может быть, волшебник дал ему ценную вещь, с которой джентльмену жалко расстаться. Однако Стрэнджу надо было всего лишь взглянуть, что это такое, и извлечь полезные сведения, после чего он собирался, в знак хорошего отношения, вернуть вещь владельцу. Волшебник Вежливо улыбнулся. Обязывающее соглашение, ты сказал. Сегодня вечером жду. В 8 вечера мистер Стрэндж обедал с Грейстеллами в их сумрачной столовой. Мисс Грейстел спросила о лорде Байроне. "О!" воскликнул Стрэндж. Он не собирается возвращаться в Англию. Свои стихи его милость может писать где угодно. А у меня всё иначе. Английская магия создана Англией, как сама Англия создана английской магией. Два этих понятия неразрывны, разделить их невозможно. Вы хотите сказать, чуть хмурясь, спросила мисс Грэстел, что история и образ жизни англичан созданы магией? Вы говорите метафорически? Нет. Я говорю в самом прямом смысле. Вот этот город, например, построен самым обычным способом. О, со смехом прервал гостю доктор Грейстел. Сейчас вы изясняетесь как истинный волшебник. Отчётливо слышно презрение ко всему, что произошло обычным путём. Я вовсе не собирался выражать презрение. Более того, смею заметить, что чрезвычайно уважаю все, созданное естественным путем. Нет, я всего лишь имел в виду, что границы Англии, самую ее форму, определила магия. Доктор Грейстилл фыркнул, что-то совсем в этом не уверен. Если можно, приведите пример. Очень хорошо. Давным-давно я На побережье Йоркшира стоял прекрасный город, жители которого начали задаваться вопросом, зачем король Джон Аскглас требует с них налоги? Неужто такой могучий чародей не может прямо из воздуха получить столько золота, сколько захочет? От сомнений беды бы не было, однако эти глупые люди пошли дальше. Они отказались платить налоги и вступили в сговор с врагами короля. Надо хорошо подумать, прежде чем ссориться с волшебником или королём. Если же эти два свойства объединяются в одном человеке, угроза возрастает многократно. Так и случилось. Сначала с севера налетел ветер и пронёсся по городу. Едва он касался животных, они моментально старели и умирали. Все коровы, свиньи, овцы, домашняя птица, даже кошки и собаки. Дома обращались в руины прямо на глазах у хозяев. Инструменты ломались, посуда билась, дерево гнило и трескалось, камни и кирпич превращались в пыль. Каменные изваяния в церкви сглаживались словно под действием времени. Ветер поднимал на море огромные волны странной, угрожающей формы. Жители убежали в холмы, оглянулись и увидели, как развалины их некогда цветущего города поглотили холодные серые волны. Доктор Грейстил улыбнулся. "Да, любое правительство, будь то Tory-виги императора или волшебники, очень не любит, когда граждане не платят налоги". Вы собираетесь включить этот рассказ в следующую книгу? О, разумеется. Я не из тех скупцов, что отмеряют по капле каждое слово. Моё представление об авторстве весьма щедро. Всякий, кто заплатит мистеру Мюрру гинею, обнаружит, что склад моих знаний распахнут настежь, а вся моя учёность к его услугам. Читатели могут свободно выбирать то, что им по вкусу. Мисс Грейстил несколько минут всерьёз обдумывала услышанное. Конечно, у Оскласа была причина разгневаться, заметила она наконец. Но всё равно это поступок тирана. В глубине большой комнаты раздались шаги. "В чём дело, Фрэнк?" спросил доктор Грейстил. Фрэнк вступил в круг света. Сэр, мы нашли письмо и маленькую шкатулку. И то и другое адресовано мистеру Стрэнджу. Фрэнк выглядел взволнованным. Так не стой же, как истукан. Вот он, мистер Стрэндж рядом. Отдай ему письмо и шкатулку. И выражение лица и поведение Фрэнка свидетельствовали об отчаянной внутренней борьбе. Нахмуренный лоб указывал на напряженную работу мысли. Он попытался объяснить хозяину свое беспокойство. «Дело в том, что и письмо, и шкатулку мы нашли в комнате на полу, но дверь в комнату все время была заперта на засовку». «Ну, значит, кто-то отпер ее, Фрэнк, и снова запер. Не придумывай тайн там, где их нет», — сказал Фрэнк. Доктор Грейстил. Фрэнк, вот до письмойшка толку мистеру Стрэнджу, и отступил в темноту, что-то бормоча про себя и спрашивая у встречных стульев и столов, за какого идиота его здесь держат. Тётушка Грейстил наклонилась к гостю и вежливо пригласила его не церемониться. Он среди друзей и может прочитать письмо прямо сейчас. Предложение, хоть и любезно, Оказалось несколько излишним, поскольку мистер Стрэндж и так уже углубился в чтение. Ах, тётушка, воскликнула втем времени мисс Грейстил, беря в руки шкатулку, которую Фрэнк поставил на стол. Только взгляните, какая прелесть! Небольшая, продолговатой формы шкатулка была изготовлена, вероятно, из серебра и фарфора. Её прелестный голубой оттенок был не совсем голубым, а скорее сиреневым. но опять-таки не вполне сиреневым, а с сероватым оттенком. Если выражаться совсем точно, она была цвета сердечной боли. По счастью, ни мисс Грейстилл, ни тетушка Грейстилл не страдали сердечными болями, а потому не узнали этого цвета. «Она определенно очень хороша», — заметила тетушка. «Итальянская работа, мистер Стрэндж!» «М-м-м!» промычал гость, поднимая глаза от письма. Не знаю. А внутри что-нибудь есть? продолжало любопытствовать тётушка. Думаю, да, ответила мисс Грейстел, уже начиная открывать коробочку. Флора! доктор Грейстел, покачав головой, резко одёрнул дочь. Ему пришло в голову, что шкатулка может оказаться подарком, который мистер Стрэндж намерен преподнести Флоре, не сказать, что доктору это уж очень нравилось, однако он не знал, что светский человек вроде мистера Стрэнджа считает для себя допустимым и готов был признать свои сомнения признаком некоторой старомодности. Сам Стрэндж, поглощённый письмом, ничего не слышал. Он взял шкатулку и открыл её. Внутри что-нибудь есть, мистер Стрэндж поинтересовалась тётушка. Стрэндж быстро захлопнул коробочку. Нет, мадам, ровным счётом ничего. Он всё нужка толку в карман, после чего вызвал Френка и попросил стакан воды. Скорее Стрэндж покинул Грейстилов и направился прямиком в кофейню на углу Калле де Ла Картезия. Содержимое шкатулки в первый миг его напугало. он хотел быть среди людей, когда откроют её во второй раз. Официант принёс бренди. Стрэндж сделал глоток и открыл крышку шкатулки. Сначала ему показалось, что эльф прислал сделанную из воска или какого-то похожего материала копию белого отрезанного пальчика, причём копию очень натуралистическую. Палец был бледный, обескровленный, почти зеленоватый. Только возле ногтя сохранился розоватый оттенок. Кто-то очень потрудился, чтобы создать такую ужасную вещь. Но лишь дотронувшись до странного предмета, Стрэндж понял, что это не воск. Палец был холоден словно лёд, и всё же кожа на нём двигалась так же, как кожа на его собственном живом пальце, а под кожей и на ощупь и взглядом Можно было определить мышцы. Не оставалось сомнения в том, что палец принадлежал человеку. Судя по размеру, ребёнку или женщине с очень маленькими изящными ручками. С какой стати волшебник дал ему палец? Не думал Стрэндж, может быть, он принадлежал самому волшебнику? В таком случае Этот волшебник был или ребёнком, или женщиной. Стрэнджу пришло в голову, что когда-то он слышал рассказ о пальце, но сейчас не мог вспомнить, о чём шла речь. Странное дело. Он не помнил, что ему говорили за то, помнил кто. Пропалец рассказывал Дролайт, потому Стрэндж и не обратил на его слова особого внимания. С какой стати Дроллайт рассуждал о магии? Ведь он мало о ней знал и еще меньше интересовался. Волшебник еще раз глотнул Брэнди. Он-то думал, что если попросит эльфа дать объяснение, то все тайны исчезнут сами собой, а вместо этого возникла новая загадка. Стрэндж задумался о великих английских чародеях, и об их волшебных слугах, Мартин Пейл с мастером Уитчерли, мастером Пустодумом и другими, Томас Готблес с Диком «Приходи во вторник», Меро с Колменом Греем, но самая знаменитая парочка — это, конечно, Ральф Стокси с «Томом голубое седло». Когда Стокси впервые встретил Тома голубое седло, тот был дик, необуздан и менее всего на свете желал служить английскому волшебнику. Поэтому Стокси последовал за ним в страну-фей, в замок Тома. Там он расхаживал невидимым и сумел узнать множество интересных вещей. Стрэндж не думал, будто история, в том виде, в каком она дошла до детей и историков магии, точно описывает действительные события, и всё же в ней несомненно заключалась доля правды. Возможно, Стоксе удалось проникнуть в замок тома голубое седло и тем доказать, что с ним стоит иметь дело, так почему бы ему самому не предпринять то же самое? В конце концов эльф ничего не знает о его умениях и достижениях. Неожиданный визит послужит отличным доказательством мастерства. Стрэндж обратился мыслями к тому туманному снежному дню в Винзере, когда их с королём едва не заманили в страну фей. Они увидели лес и в глубине его огонёк окна какого-то старинного дома. Дороги короля без сомнения привели бы его туда, но Даже если забыть обещание, данное Рабелли, мне интересно было искать джентльмена с помощью старого колдовства. Хотелось чего-то нового и волнующего. Следующая встреча с Альфом должна была отличаться той уверенностью и вдохновением, которые дарят новые заклинания. Страна фей всегда близка, подумал он. И есть тысячи способов туда попасть. Неужели мне не удастся найти ни одного? Он знал одно хорошее заклинание. Оно прокладывает путь между любыми двумя людьми, упомянутыми волшебником. Заклинание было старое, очень близкое к магии эльфов. Те дороги, которые оно прокладывало, несомненно, могли пересечь границы миров. Раньше Странч никогда его не использовал, а потому не представлял, как будет выглядеть дорога и как он по ней пойдёт. И всё же волшебник верил, что сможет это сделать, а потому пробормотал нужные слова, совершил необходимые жесты, а в качестве двух людей, между которыми должна пролечь дорога, назвал себя и джентльмена с волосами как пух. Что-то сдвинулось, как всегда при начале волшебства. Казалось, открылась, а потом закрылась невидимая дверь, а он остался по другую сторону. А может, просто все здания в городе повернулись кругом? Судя по всему, магия сработала безупречно. Что-то явно произошло. Однако результата Странж не видел и задумался, что делать дальше. Возможно, беда в восприятии, подумал он. Я знаю, как это исправить. Не хотелось, конечно, но может быть ещё один раз не сильно повредит. Из нагрудного кармана волшебник достал мойку безумия. Официант принёс стакан воды. Стрэндж бережно капнул туда одну единственную каплю и залпом выпил содержимое стакана. Оглянувшись, он впервые заметил слегка светящуюся полосу. Она начиналась у его ног и шла по кафельному полу кофейни к выходу. Подобной линии он часто создавал в серебряных чашках с водой. Если смотреть прямо, полоса исчезала, а если удерживать её на краю зрения, появлялась снова. Стрэндж расплатился с официантом и вышел на улицу. Что ж, крайне любопытно, произнёс он вслух.